чтобы мне была дана возможность выбрать главных моих помощников. Я уже докладывал главнокомандующему, что доколе во главе конницы будет стоять генерал Мамонтов, конница будет уклоняться от боя и заниматься только грабежом. Я прошу немедленно вызвать для принятия конной группы генерала Улагая. Развал в тылу и на фронте может быть остановлен лишь только если гражданское и военное управление будут находиться в руках людей, к этому подготовленных. Помощником генерала Маймаевского по гражданской части состоит генерал Бутчик, а начальником его канцелярии полковник Шатилов. Ни того ни другого я не знаю, но, видимо, они с делом справиться не могут. Мне должно быть дано право заменить их лицами по моему усмотрению. Начальником штаба, Начальником снабжения и начальником санитарной части я также хочу иметь лиц, которым мог бы всецело доверять. Я прошу дать мне возможность взять с собой всех этих лиц из состава Кавказской армии. В настоящее время в Кавказской армии дело это поставлено настолько прочно, что их с успехом заменят их помощники. Здесь же все это придется налаживать снова. Видимо, крайне недовольный. Исторгнутым от меня согласием, генерал Романовский заранее на все согласился, заверив меня, что главнокомандующий препятствовать моим пожеланиям не будет, и просил моего разрешения немедленно известить генерала Деникина запиской о моем согласии. Я провел вечер в вагоне с генералом Шатиловым. Разговоры не клеились, было тяжело на душе. На утро я вторично был у главнокомандующего. Генерал Романовский успел, видимо, уже с ним переговорить, и затронутые мною накануне вопросы были все утвердительно разрешены. Генерал Шатилов и начальник санитарной части доктор Лукашевич находились со мной в Таганроге. Начальник снабжения, генерал Вильчевский вызывался телеграммой. Генералу Улагаю была послана телеграмма в Екатеринодар. Относительно начальника гражданской части, главнокомандующий предложил мне переговорить с начальником управления внутренних дел Носовичем. Своего кандидата у меня не было. Прежде чем откланяться, я спросил у генерала Деникина, кого он намечает моим преемником на должность командующего Кавказской армией. Этот вопрос уже решен. Командующим Кавказской армией назначается генерал Покровский, ответил генерал Деникин. Я заметил, что едва ли генерал Покровский, как командующий армией, окажется на высоте. Ни опыта, ни достаточных знаний для этого у него нет. — Ну какая там армия? Там и войск-то едва на корпус хватит. — Да и у противника теперь там силы ничтожны. Генерал Деникин помолчал. — Вот начальника штаба ему надо дать соответствующего. — Как вы думаете... Генерал Зигель подойдет? Примечание. Генерал Зигель, генерал-квартирмейстер Кавказской армии. Я ответил, что считаю генерала Зигеля прекрасным офицером, вполне к должности начальника штаба подготовленным. А что он человек честный? Насколько я его знаю, ваше превосходительство, это в высокой степени порядочный офицер. Ну, прекрасно. По крайней мере, он не даст Покровскому обобрать армию как липку. Жутким недоумением отозвались в душе моей слова главнокомандующего. Вечер 24 и весь день 25 ноября я провел в Ростове. Необходимо было повидать ряд лиц и разрешить в различных управлениях насущные дела. Вопрос о помощнике моем по гражданской части был разрешен весьма быстро. Начальник управления внутренних дел Носович горячо рекомендовал мне на эту должность воронежского губернатора Тверского.